Глава 35. Эмма. Если не можешь подавить восстание, возглавь его. Мне мама давным-давно рассказывала, что отец не знал, как к ней подступиться. Бегал, обхаживал. Народ над ним смеялся. Тусовка у мамы всегда была особая. И тогда он сделал ход конем, освоил мотоцикл и как-то раз въехал прямо на ступеньки возле ДК, где они собирались. А потом... Потом подарил цветы маминой подружке. Извернувшись, с каким-то очень крутым трюком. Респект, уважуха. И вот уже через какой-то месяц Соня Лютова прижала этого, как она выражалась, оборзевшего чужака к стенке. К тому времени он реально стал душой компании. А подружка? А она согласилась ему помочь, так как дальней родственницей оказалась. Хитроумный план дал свои плоды. И в итоге получилась самая крутая шайка на свете. Ну и я. Такое ощущение, что родители знали, что так будет поэтому торопились жить. Ну и сейчас я делала то, чего от меня никто не ожидал. Брала образды правления в свои нежные, но ой, какие цепкие руки. Еще посмотрим, кто кого, Гауф. Я тоже не сиротинушка с окраины. Надеюсь. В итоге я как-то слишком увлеклась, не заметила, как обсуждаю с кучерявым соревнования по эпиляции среди парней. Рука-лицо просто. Докатилась рвачь. «Не, ну мы все материалы закупим, чтобы красиво было. Может, на палках этих логотип какой выжим? Ну а что? Я уверен, пойдет в народ». М да Однако, как скучно все-таки живут люди, что обдирание воском чужих ног у них потенциальное развлечение с замахом на монетизацию. «Тормози, эпиляторщик, ноги палками не делают, там специальные нужны». Но кучерявый от меня лишь отмахнулся. Мы с ним только что спорили по поводу цвета воска на соревнованиях. Цвет воска! Хотела людям помогать, рвач? Вперед! Брось, Эмма! Какая разница, что там у вас по технологии? Нам зрелищность надо! Ага, то как ты отрываешь воск, переплавленный с кожей. Это очень зрелищно. Первые и последние живодерские соревнования. Так и озаглавим. Можно еще и в прямом эфире. Лица ребят вытянулись. Странные они. Словно вспомнили, что рядом с ними та самая рвач, странная писькодралка, что по какой-то причине сейчас ходит с их суперзвездой. Но Кутузов, или как там его, быстро перевел тему в рабочее русло. У него там чуйка, что ли, на организацию мероприятий. У парня явно талант. Тогда, может, заход пинцетами сделать? Кто готов отрастить ноги, дамы? Чтобы не заржать в голос, я стала хрюкать в принесенной мне капучино. «Отрастить ноги!» На лицах местных барышень было красной светящейся строкой написано одно матерное слово. Сказала бы я Кутузову, что они там отрастить собираются, но решила не травмировать детскую психику парня. То, что ты перепользовал тут явно как минимум половину местного мажорского пролетариата женского пола, не делает тебя взрослым и дальновидным. А что? Я могу. У меня как раз только ноги еще не убраны. Так вообще я давно радикально избавилась от волос в других местах? Если бы при этих звуках рот открывала не Аделаида, я бы не поверила собственным глазам и ушам. Меня аж глаз задергался, как говорится, рыбак рыбака. Сдается мне, эта дамочка меня раскусила, как орешек, и без всяких там приспособлений. Страшная дамочка, но я ее не боюсь. А если она ляжет под чей-то пинцет, даже готова буду поболеть и позлорадствовать. Радикально. Фу, при таком выражении сразу представилась как ей волосы вместе с ногами удаляют. Однако кровожадная я. Просто для них это все напоржать, а мне семью кормить и одевать надо. Но мы еще посмотрим, кто кого. Я так увлеклась своими мстительными мыслями, что профукала волшебный момент возвращения моего парня. Он подкрался незамеченным, и никто меня не предупредил. Гауф подлез сзади и как обнял меня, запуская горячие руки под одежду. От того, чтобы не взвизгнуть и не надавать этому нахалу тумаков, меня удержал придирчивый взгляд аденоида, натянула на свое лицо улыбку, припечатывая Сережу шепотом. Руки убрал? А он не то, чтобы не убрал, да еще и залез прямо позади меня, прижимаясь своим телом близко-близко. Я беспокойно заерзала, желая увеличить расстояние. Нет, Гауф меня не лапал, но мысленно я была уже вся исследована его руками. Самое обидное, что мысли-то мои были. Безобразие. Я тут, понимаешь, строю планы наполеоновские по покорению его компании, а этот гад что делает? Правильно, разрушает все мои достижения одним лишь касанием кожи. Р -р -р. Я уже начинала чувствовать, жутко смущаться и внутренне мысленно отрывать ему все то, чем он, как это самое отношение, собрался показывать. Все пялились на нас. И кажется... Я уже не могла сказать ничего, чтобы не услышала наша компания. Сереж, вы бы номер сняли, что ли? Со стороны выглядите, как двое львов в брачный период. Я понимаю, что удержаться от такой девушки сложно, но вон за тем столиком, между прочим, дети сидят. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Второй друг Гауфа, вроде Саня, огорошил так огорошил. Почему-то стало не очень от осознания того, что все решили, будто я с ним сплю отстранилась с хмурым взглядом вернемся к соревнованиям все же я потом занята буду а мне надо понимать когда девчонки у ребят отрастят волосы женская братья посмотрела на меня как на врага народа парни же были в восторге я всегда умела выбирать правильную сторону надеюсь агау пусть катится к аденоиду с ее постным лицом